Я и дуэлянты. «Мир должен быть оправдан весь, чтоб можно было жить». Константин Бальмонт Прежде чем перейти к делу, мне понадобится одно короткое отступление. Я писатель. Правда, я писатель из тех, кого почему-то охотнее зовут литераторами, из тех, о ком никогда никто ничего не слышал, из тех, кого обыкновенно приглашают на вечера в районные библиотеки. Однако не могу не похвастаться, что и я немножко белая ворона среди пишущей братьей, поскольку я работаю день и ночь, а кроме того, имею особое мнение насчет назначения прозы. Я полагаю, что ее назначение заключается в том, чтобы толковать замечательные стихи. Подобное мнение ущемляет божественную репутацию моего промысла и мою собственную значимость как писателя. Следовательно, я прав». А впрочем, один мой собрат по перу некто Л, капризный и много о себе понимающий старичок, утверждает, что книги умнее своих сочинителей. Если это так, то я лишаю поэтов всех привилегий и не претендую на особенности моего литературного дарования, которое определила меня на второстепенные роли. И вот еще что. Литературная арена М Николая Васильевича Гоголя вовсе не пострадала из-за того, что Пушкин науськал его написать «Мертвые души». Разумеется, я вполне осознаю ценность своего творчества относительно литературного наследия Гоголя, почему и позволяю себе, как правило, трактовать поэтические недосказанности сошки помельче. В данном случае мое воображение задели два стиха Константина Дмитриевича Бальмонта, приведенные выше в качестве увертюры. С другой стороны, меня вдохновила одна неслыханная история, к которой я имел отношение и как свидетель, и как в некотором роде действующее лицо. История эта до того в самом деле дикая, невероятно, что диву даешься, как такое могло случиться в наш деликатный век, в нашем добродушном, не помнищем зла народе, в каких-нибудь наших северо-западных отрадных среди детского писка и развивающегося белья. Во всяком случае, для того, чтобы дать теперь этой истории ход, я вынужден выворачивать наизнанку свое литературное рубище. И если этого покажется мало, то даже присягнуть на здоровье своего 12-летнего сына, лгуна, балбеса и двоечника, что все, о чем пойдет речь в дальнейшем, правда. И только правда. Завязкой этой истории послужило изобретение инженером Завзятовым какого-то особенного пневматического молотка. Я знаю завзятого понаслышке и никогда не видел его в глаза. Но полагаю, что его последующие поступки обязывают меня изобразить завзятого человеком лет тридцати пяти с неаккуратной прической, отсутствующим взглядом, непоседливыми руками, в брюках по щиколотку, в пиджаке с загнувшимися вперед лацканами и секущимися рукавами. Насколько мне известно, вплоть до изобретения пресловутого «пневматического молотка», Знакомые из-за взятого были о нем самого ничтожного мнения. Хотя одна женщина загодя говорила, что в нем есть что-то потустороннее, демоническое. С этой женщиной он потом жил. Другой герой моего рассказа, молодой человек по фамилии Букин, ответственный секретарь одного технического журнала. Почему я с ним, собственно, знаком? Когда-то, в незапамятные времена, я сам работал в этом журнале чем-то вроде мальчика на посылках. Вообще Букин производит располагающее впечатление, разве что в нем смущает редкая в наше время и, по моему мнению, предосудительная страсть к игре на бегах и дымчатые очки, которые придают ему надменное выражение. Кроме этих двоих в описываемой истории были замешаны женщина, редакция одной столичной газеты и кандидат юридических наук, специалист по римскому праву, некто Язвицкий. Дело было так. В прошлом году, в сентябре, Завзятов подал заявку на авторские права. Одновременно он из тщеславных соображений принес в редакцию журнала, где служил Букин, статью собственного сочинения, в которой расписывал достоинство молотка. Отдел, куда попала статья, переадресовал рукопись Букину, а тот нашел, что все это в высшей степени чепуха. Букин еще не успел положить рукопись в гибельный ящик письменного стола, как Завзятов явился в редакцию за ответом. Его объяснения с Букиным, продолжавшиеся вплоть до обеденного перерыва, относится к той категории разговоров, при воспоминании о которых внутри образуется нервное неустройство. Они разошлись врагами, воспылав, я этот глагол потом заменю, такой ненавистью друг другу, что некоторое время просыпались и засыпали с одной только думой. «Как бы неприятелю отомстить!» Вспоминая про Букина, Завзятов называл его титулярным советником, с волочью и тупицей. А Букин, вспоминая Завзятова, находил успокоение исключительно в том, что, вероятно, имеет дело с помешанным, каких на своей должности он видел немало. Потом он даже наказал вахтеру, чтобы впредь Завзятова не пускать. История эта, возможно, так и закончилась бы заурядным скандалом, если бы Букину не пришла в голову мысль и вправду отомстить изобретателю молотка за те оскорбительные намеки, которые тот по его поводу отпустил. В другой раз эта мысль вряд ли пришла бы ему в голову, так как Букин был человеком отходчивым и незлобным, Но накануне его при всех ударила по лицу одна молодая женщина, которую он с год не давал проходу. Теперь он то и дело вспоминал про эту пощечину, и перед ним вставал ужасный вопрос — Почему такое он терпит поношение от мерзавцев? Почему не научится себя защищать? Мужчина он или же размазня? Этим вопросом Букин со временем до того себя распалил, что решил написать в одну газету, где у него был приятель, тоже любитель бегов, язвительную статью под названием «Изобретатель велосипедов». Недели через две замысел был осуществлен, и статья увидела свет — А еще через неделю Завзятов подстерег Букина у подъезда, и между ними произошел следующий разговор. — Это вы написали, гаденький Пасквиль, о моем изобретении, — сказал Завзятов, бегая глазами и медленно вынимая из кармана правую кисть. — Я, — сказал Букин и панически улыбнулся. — Вы поступили неосмотрительно. Вы подумали, что скажут о вас потомки. Букин смолчал, так как, по его мнению, потомки тут были решительно ни при чем. Завзятов же, не дожидаясь ответа, неловко размахнулся и ударил Букина по лицу. Теперь попробуйте представить себя на месте человека, который в течение месяца получил две пощечины. И если вы не лишены некоторого воображения, вам откроется самая мучительная комбинация чувств. Букину было и стыдно себя, и жалко себя, и ежеминутно изводило желание как-нибудь неслыханно отомстить. Но пока он выдумывал, как бы это ловчее сделать, Завзятов опередил его и в том, что касается усугубления ненависти, и в том, что касается жажды мести. Возможно, он действительно был не совсем здоров. В одно прекрасное утро Букин получает письмо. «Милостливый государь». Именно милостливый, а не милостивый пишет ему Завзятов. «Если вы думаете, что мы окончательно расквитались, то вы ошибаетесь. Я оскорблен вашей грязной статейкой не на жизнь, а на смерть. Подлость, которую вы совершили против отечественной науки и техники, смоется только кровью. Я вызываю вас на дуэль. Если вы не баба и не тряпка, то соглашайтесь. Я пришлю за ответом своего секунданта — Завзятов». Прекрасно, Воскликнул Букин, прочитав письмецо, и нехорошо засмеялся. «Дуэль? Прекрасно! Пусть будет дуэль!» От ненависти к Завзятову и перспективы крови у него что-то задергалось в голове. Два дня спустя к Букину на квартиру явился Завзятовский секундант, та самая женщина, которая загодя угадала в Завзятове что-то потустороннее, демоническое. Фамилия ее была Сидорова, Не переступая порога, эта женщина потребовала ответа на завзятовский вызов. И тут же оговорилась, что в случае отказа от дуэли она просто его убьет. Оговорившись, Сидорова испытательно смотрела ему в глаза. В этом взгляде сквозила такая лютая сила, которая даже не может быть свойственна женщине, и Букин оторопел. Он ответил, что принимает вызов. Но от смятения говорил как-то робко, И Исидорова, уходя, презрительно улыбнулась. После этого он Исидорову стал ненавидеть. Несколько дней Букин прожил в полуобморочном состоянии. С одной стороны, он по-прежнему терзался ненавистью и в душе торопил развязку, но с другой стороны, ему было досадно, что он из-за пустяков попал в переплет, который принял уж слишком зловещее, несовременное продолжение». Вообще у него было такое чувство, точно вдруг незаметно сломалось время, и мир повернулся назад, к сожжению ведьм, избиению младенцев, антропофагии. Эта сторона дела очень смущала Букина. И он даже подумывал, не отказаться ли от дуэли, сославшись на то, что его враг клинический идиот. К сожалению, от дуэли он так и не отказался. Более того, он неожиданно постиг спасительный смысл — этой этической категории, которая прежде обозначалась выразительным словом «честь». Поединок было решено обставить традиционно. Завзятов два дня просидел в исторической библиотеке и выписал из Дурасовского кодекса все, что касается правил и церемониала. После этого Букин дважды встречался с Сидоровой. На первом свидании, назначенном возле пригородных касс Ярославского вокзала, решался вопрос «как драться?» то есть насмерть или до первой крови. Решили до первой крови. На другом свидании выбирали оружие. Это оказался сложный вопрос. Пистолеты взять было негде. по Поножовщина претела обоим. Фехтовать не умел ни тот, ни другой. Наконец, в качестве дуэльного инструмента выбрали спортивные «луки». На луках остановились, во-первых, потому что у Сидоровой были знакомые лучники из общества «Локомотив», а во-вторых, потому что по справкам на церемониальной дистанции из спортивного лука нельзя было нанести смертельную рану. Правда, оставалась опасность попадания в голову, но к этой опасности дуэлянты отнеслись легкомысленно, рассудив, что в конце концов это все-таки дуэль, а не пьяная потасовка. Когда все детали поединка были оговорены, Букин стал искать секунданта. Не знаю, что его дернуло, но он явился ко мне. Я выслушал его, не веря своим ушам, несколько раз справился, не дурачит ли он меня, и в конце концов послал к черту. Букин сказал, что он пошутил. Мы посмеялись и выпили по маленькой коньяку, которую я прячу от жены в солдатской фляге на антресолях. Тому времени я уже был серьезно озадачен теми двумя бальмонтовскими стихами, которые предваряют эту историю. Из них вылуплялся какой-то рассказ. Душа его уже проклюнулась, но телесности не было никакой, и я ухватился за букинский анекдот, в котором мне почудилась соответствующая телесность. Я уже было засел писать, но дело, как я ни силился, не пошло. Сомневаюсь, чтобы мне удался даже плохой рассказ — Скорее, я бы вообще никакого не написал, уж больно тяжеловесной оказалась телесность. Но тут ко мне опять заявился Букин. Он был чуть ли не в лихорадке. Я спросил его, что стряслось, и он признался, что давеча не соврал, что дуэль действительно намечается, а пока стороны решают следующую проблему. Если дело закончится серьезным ранением одного из соперников, то каким образом избавить другого минимум от суммы, максимум от тюрьмы? Эта проблема оказалась настолько сложной, что враги решили было обратиться в юридическую консультацию. Впрочем, они вовремя опомнились, и все кончилось тем, что Сидорова, у которой вообще оказалась масса полезных знакомств, свела дуэлянтов с юристом Язвицким. Язвицкий принял их у себя на даче. Во время разговора он держался заносчиво, но совет дал дельный. Он посоветовал, запасясь четвертинкой водки, в случае рокового исхода опоить пострадавшего и затем безбоязненно доставить его в ближайшую поликлинику. Там следовало объяснить ранение несчастной случайностью. Например, выпил лишнего, пошел прогуляться, споткнулся, напоролся на сук. В заключении Язвицкий выкинул неожиданный фортель. Он предложил свои услуги в качестве букинского секунданта. Чуть в стороне от оленьих прудов, по словам Сидоровой, было одно укромное место. Дуэль назначили на субботу, 30 октября. Несколько дней, остававшихся до этого рокового числа, соперники, надо полагать, провели в неотступных думах о смерти и вообще находились в том неприятно тревожном состоянии духа, которое мнительные люди испытывают в ожидании врачебного приговора. В последнюю ночь, завзятов, наверное, до рассвета ходил из угла в угол, ерошил волосы и поминутно проверял, не дрожат ли руки. А Букин, может быть, решил напоследок полистать дорогие книги и нечаянно задремал. Утром 30 октября участники дуэли встретились на трамвайной остановке «Мазутный проезд». Пока шли до места, все тяжело молчали, и только Язвицкий ни к селу, ни к городу начал рассказ о том, что в этих местах когда-то купался Пушкин. Впрочем, через минуту он опомнился и замолк. Уже вторую неделю, как выпал снег, он стал было таять, но неожиданно ударили холода, и за зимок лег искрящейся стеклянной коркой, которая весело похрустывала под ногами. Еще во многих местах на деревьях зеленяло листва, и снег, который кое-где прилепился к кронам, производил неприятное впечатление. Шли минут двадцать. Букин заметно побаивался, но за взятому тащившему бутылку водки и луки, завернутые в газету опасность была, кажется нипочем. Более того, он с таким зловещим спокойствием озирался по сторонам, что казалось, он сейчас непременно выкинет что-нибудь безобразное. Поляна, о которой рассказывала Сидорова, на самом деле оказалась местом уединенным. Вокруг недвижно стояли сосны, о которых Букин подумал, что в них есть что-то вечное, самодавлеющее, как в жизни вообще относительно смерти в частности. Придя на место, все, кроме Извицкого, закурили. Язвицкий тем временем с судейской аккуратностью осмотрел луки и четыре стрелы, наконечники которых он самолично наточил до содрогающей остроты. Потом он отмерил 25 метров между барьерами, расставил противников по местам и, немного помедлив, дал им сигнал сходиться. Стрелялись 11 раз, так как ни Завзятов, ни Букин никогда прежде лука в руках не держали и никак не могли попасть. На одиннадцатый раз стрела, выпущенная Букиным, угодила Завзятову в глаз, то есть случилось худшее из того, что только могло случиться. Впрочем, стрела застряла в глазном яблоке и внутрь черепа не проникла. Завзятов даже не потерял сознание, хотя из-под стрелы на снег, перемешанный с зелеными и желтыми листьями, хлынул неправдоподобно бурный фонтанчик крови. Стрелу извлекли, и Сидорова стала лить прямо на то место, где у Завзятого только-только был глаз, перекись водорода. На ране зашипела очень большая пузырящаяся розовая гвоздика, и кровь постепенно остановилась. После этого Завзятов минут десять не мог отдышаться, а когда отдышался, то первым делом попросил водки. Ему налили два стакана подряд, третий налили Букину, с которым случилась истерика. Однако то, что случилось на самом деле, было до такой степени отвратительным и ужасным, что написать об этом в рассказе было положительно невозможно. Кроме того, действительность противоречила бальмонтовской идее, и я придумал другой конец. Придя на место, дуэлянтам показалось холодно стреляться, и Букин от страха предложил понемногу выпить. Предложение было принято. Выпили по одной, показалось мало. Выпили по другой оказалось мало. Потом, конечно, послали Сидорову в магазин за добавком. Короче говоря, как водится, напились. После этого стали выяснять отношения. Во-первых, сошлись на том, что затея с дуэлью, конечно, глупость. Во-вторых, стали прикидывать, как это они дошли до такого ума помрачения. И наконец, каждый из присутствующих высказал собственный взгляд на вещи. Посредством этих оправдательных монологов я и наметил дать прозаическое толкование бальмонтовских строчек насчет того, что мир должен быть оправдан весь, чтоб можно было жить. Итак, дело у меня венчалось нетрезвым, но поучительным разговором. Сидорова, пускай говорит, что по ее мнению, человечество существует главным образом для того, чтобы тиранить самых совершенных представителей своего вида, то есть гениев. Пускай она укажет, например, Циолковского или Тарквата Тасса, чью суммарную полезность можно приравнять к суммарной полезности двух человеческих поколений, и при этом добавит, что это большое счастье встретить на жизненном пути такого гения, как Завзятов, с которого прямо нужно сдувать пылинки. Затем выступит Букин. Он будет говорить о том, что в конце концов все сделаются неврастенниками, если не научатся себя самым решительным образом защищать. Букин будет горячо обличать людей, которые легко и много прощают, и в лучшем случае способны ответить на оскорбление оскорблением, потому что это ведет к отмиранию личности. «Что же касается гениев», — скажет он, — «то гении они или нет? Это еще вилами на воде писано». Когда дело дойдет до Язвицкого, он станет оправдывать свое умопомрачение тем, что теперешняя жизнь лишена остроты и однообразна, как гудение комаров. Что временами непереносимо хочется чего-нибудь из ряда вон выходящего. Уксуса с перцем. Чтобы всего ознобом пробрало, иначе можно помутиться в рассудке. Иначе можно подумать, что жизнь прожита впустую. Наконец, Завзятов объявит, что отечественная наука и техника — это святое дело, и ради их торжества он готов стреляться хоть ежедневно. В самом конце рассказа я приписал фразу насчет того, что все разошлись по домам, довольные и хмельные. Вздохнул и поставил точку. Затем я перечитал написанное и даже перепугался, до чего получилось умственно. Хорошо. «Ну!» — закричал я жене, которая в это время делала что-то на кухне. — Если это не самое сильное из того, что существует в теперешней литературе, то я вообще ничего не смыслю. Слышишь, когда л прочитает этот рассказ, он покончит жизнь самоубийством. Он скажет, что со мною невозможно быть современником. — Господи, — ответила из кухни жена, — когда все это кончится? — Ну что ты будешь делать, скажи на милость.